Два раза в день повторял, утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом уже днем брался за что посложнее -то Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» «Этого-то нам не хватало!» Начался проклятый денечек. «Собирайся!» Да тащись, да на новом месте. Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать, а матрасы, а посуду... Это уже наша разведка. Если матрасы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать... Значит, на первый или на третий, на втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем? Поволокут на строгий режим, на пониженную норму, а может, просто шмон?» Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распыханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильцы самодельные. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлату, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. «Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал! Начальник, звони насчет сапогов! В ремонте у меня сапоги! Без сапогов не пойду, начальник!» Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли и на тебя. Вернуть бы живыми, не до теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели, к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда же это, однако, нас гонит? барахла у меня скопилось в жуть полная матросовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме, а и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря, И бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь — ценность. Вот три иностранных лезвия. За каждого из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере. Три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Петради общие, тоже ценность. Поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек. Главное же книги, не дай бог шмон. Все это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру, не везло. Но, в общем-то, похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие. На новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них, как после погрома, камера грязная, все побитое и поломано. Дня два чинить и чистить, мыть да скрести. и ни тряпок, ни мыло у них обычно не водится, поэтому даже... Половую тряпку забрали мы с собой. Тьфу, ну, кажется, собрались. «Готовы?» — кричит начальник из-за двери. «Готовы!» Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко. «Пошли со мной. Мать честная, куда же это?» «Не иначе, как в карцер!» И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только «Матрас брать?» «Бросьте в коридоре». «Вот так и есть карцер». «За что ж это? Ничего же не делал». «Голодовку объявляю». «Спускаемся вниз на первый этаж».